Глава 6. Я люблю свою работу. О лениной прекрасной особенностью было то, что каждый день для нее начинался как чистый лист. Она не помнила прежних ссор, не дулась, не растягивала плохое настроение. В Понедельник, восемь она вскочила на встречу, как ни в чем не бывало, и подошла ко мне с солнечной улыбкой. Игорь Валентинович. Привет, Алинка. Как дела? Ты ещё чувствуешь себя виноватым, спросил я. Отлично, просто отлично. И что и? Да так, просто, увернулась она, явно показывая, что хочет, чтобы я ее расспросил. Темнишь, ухмыльнулся я, радуйся оленьей радости. Она все еще была совсем как ребенок. радовалась просто тому, что живет. Я тебе принес солнечный город, и кое-что еще. Вот, смотри, Одни из моих любимых книг. Она жадно набросилась на яркие обложки Гарри Поттера и Хоббита, затем перелистала класс коррекции. Глаза у нее засверкали. Мне будет трудно сосредоточиться на занятиях. Почему? Я буду думать об этих книгах. Что ж, давай тогда устроим урок литературы. К счастью, от меня, в отличие от школьного учителя, никто не требовал программ и поурочных планов. Прекрасная мысль. И знаете, я хотела бы обсудить с вами скотный двор и мы. Когда ты успела прочитать? Сегодня ночью не спалось почему-то. Вы читали эти книги, верно? Читал. А тебя я смотрю, не оставляет тема антиутопии. О, да, жаром ответила она. Но я никак не могу понять, в чем их притягательность. Это тьма, злоба, несправедливость, тоталитаризм, жуть. Некоторые вещи привлекательны именно своей темной стороной. Но ведь это нерационально!» Не надо так волноваться, Алин. Люди вообще нерациональны». Откуда вы знаете, что я волнуюсь? Начинаешь заикаться чаще обычного. О, Игорь Валентинович, а я могу как-то избавиться от этого? Думаю, да. Есть специальные упражнения. Но мне кажется, у тебя это просто пройдет само, со временем. Ты уже говоришь гораздо четче, чем когда мы с тобой познакомились. Помнишь? Она тепло улыбнулась. Глаза посветлели, стали совсем серебристые. А может, так играло солнце? «Еще бы не помнить. Я очень хорошо помню. Все, вообще все!» Ну что ж, хорошая память прекрасное свойство, рассеянно ответил я. Не раздумывала заниматься литературой? Нет, но меня приводит в отчаяние ёбью. Вчера я прочла краткую историю литературы в очень забавном электронном журнале, называется Лимонный филин. Там была статья на две страницы. Я пришла в ужас. Я не представляю, как можно прочесть все это, все эпохи, на всех языках. Я в растерянности. Я уверен, в мире нет ни одного человека, который прочитал бы все на свете книги. Ты требуешь от себя слишком многого. Она выглядела безкураженной, зажмурилась, сжала и разжала пальцы. Я хотела посчитать, сколько книг есть на данный момент. Конечно, информация везде разнится. Да и нет толком никакой статистики. Я пробовала привлечь закон больших чисел, но мне кажется, это совсем другое. Я чувствую себя такой глупой. С какой-то точки зрения математика так же велика, как литература, и даже больше. Вы не могли бы мне потом объяснить про мантису? Только не смейтесь. Меня и вправду распирал смех, Алина возмущенно, обиженно воскликнул. Игорь Валентинович. Да я не над тобой, я над твоей жадностью, Алина. Ты так накинулась на все это. Ты думаешь, что я тоже все это знаю? Прости. Я не смогу объяснить тебе про мантису. Я из курса высшей математики помню только само это слово и все. И закон больших чисел тоже не воспроизведу. Помни только, что это из теории вероятности. Ты уверена, что хочешь погружаться так глубоко? Обычные люди выбирают для себя одну область и разбираются в ней, а ты, кажется, хочешь объять весь белый свет. Кстати, о свете. Я прочла про корпускулярно-волновой дуализм света, и мне кажется, Алина, я не силен в физике и в математике. И в литературе я просто любитель. Судя по лицу, это было ее первое разочарование во мне. Тем не менее, она выдавила: "А в чем же вы сильны?" Я нейропсихолог и педагог, и немного играю на гитаре, но это не значит, что я знаю теорию музыки и теорию струн. Я люблю гулять вечерами по городу, но я не путешественник, не географ, не почеловед. Я просто обыкновенный человек, обыкновенный учитель. Я произнес все это легким тоном с безбеспечной улыбкой. Но Алины гипертрофированная любознательность встревожила меня не на шутку. Жаль, что Ира не наблюдает за нами через стекло. Впрочем, она в любом случае просмотрит все в записи. Так что с литературой, мне кажется, незнайка поможет расслабиться. Алина покрутила в руках толстую яркую книжку с картинками и крупным шрифтом, покачала головой, отложила, сказала: "Пожалуй, я начну с этого". И потянулась к классу коррекции спрятавшемуся за самой скромной обложкой. Нет, все таки хорошо, что Ира сегодня на нас не смотрит, а то бы точно изъяло. Я подтянул себе хоббита и уселся в скрипнувшее кресло. Алина устроилась рядом, и мы погрузились в мирное чтение. Я искоса следил за ее лицом. Оно то хмурилось, то становилось недоверчивым и даже брезгливым. Прошло полчаса. Алина сидела почти не двигаясь, только листала страницы. И глаза бегали по строчкам с сумасшедшей скоростью. Не хочешь перекусить? спросил я, когда время перевалило за полдень. Она оторвалась от книги, взгляд был расфокусированный, глаза красноваты, как у кролика. Что? Тебе скоро обед принесут, отвлекись ненадолго. Она встала из кресла и потянулась, осторожно, очень бережно закрыла книгу и положила на стол. Посмотрела на меня как-то отсутствующее. Когда в коридоре загремела тележка, Алина встряхнулась и тихо сказала: "Я не хочу кушать". "Милая моя, тебе нельзя пропускать. Тебе же Ирина Валентиновна объяснила". "Я не хочу, нет аппетита", уронила она. Дверь открылась, и нянечка увезла в лабораторию тележку, точно такую же, как вчера в палату. — "Алла Григорьевна, добрый день. Я сегодня не бу... «Здравствуйте — "Здравствуйте", быстро перебил я. Алла Григорьевна, дорогая. А не могли бы вы отвезти все в столовую на первом этаже? Мы с Алиной хотим вместе пообедать, а вы же знаете, ей не одобренную еду нельзя. Здравствуйте, Игорь Валентинович, здрасте. Отвезу, конечно. А ты чего, голубушка, такая бледная? Да что-то аппетита нет. Она просто устала, Алла Григорьевна. Мы сегодня очень плотно позанимались. Сейчас, сейчас спущу. Вы тоже спускайтесь. Алиночка, сегодня пирожки из капусты. Съешь обязательно. Нянечка ушла громыхая колесами и кастрюльками. Я тронул Алину за плечо. Ты чего? Книжка. Тебя так задело, да? Меня удивило, что ее поразил именно класс коррекции. На мой взгляд, мы было страшнее. Алина как будто услышала мои мысли. Антиутопии хотя бы выдуманная, а тут настоящие. Есть книги, есть жизнь. Все книги так или иначе о жизни, но жить надо в жизни, а не в книгах. Не Невесь как глубокомысленно сказал я, но лицо у нее немножечко посветлело. Там все кончится хорошо? Ты же сама уже почти дочитала. Я не могу пока дочитать, мне надо переварить. Это тебе не рассказ ваша ученица. Я-то думала, там страсти. Нет. Там всё так легко, просто девочка влюбилась и все. А тут? Скажите, Игорь Валентинович, все будет хорошо. Хорошо, хорошо, пойдем. Она возрилась на меня совершенно растерянно. — Куда? В столовую. Почему? Алин, ты чего? В облаках витаешь? Я же только что при тебе попросил Аллу Григорьевну отнести твой обед в столовую. Зачем? Чтобы ты развеялась немного. Пошли. Подождите, там много людей. Много, наверное, обед же. Я боюсь. Нет, я не пойду. Давай подождем минут пятнадцать. основная масса схлынет. Какая масса? Голос у нее звенел. На лице был написан откровенный испуг. Бедняжка. Вот ведь фармакологи наковыляли со своей нейросети, сконструировали перпен, а Алина теперь корпускулярно-волновой дуализм сечёт а про основную массу не понимает людей, основная масса людей. Алина, ты чего так нервничаешь? Чего боишься? Никто тебя с стола не съест. Ладно, я с вами пойду. Давайте подождем, пока масса схлынет. Она глубоко вздохнула, подошла к окну и выдвинула ящик. Я совсем забыла. Игорь Валентинович, я вчера сказала, что у меня для вас сюрприз. Помните? Она стояла ко мне спиной, сгорбившись, держа в руках какие-то листочки. Лопатки под футболкой выпячивались, как два горбика или подкрылка. "Вдруг вам не понравится. Вы как-то упоминали, что слушали эту группу". Она протянула мне два билета на "Арию теней", самые дешевые, танцпартер. "Благодарность за все!» Я остолбенел. Откуда у нее деньги? Она намекает, что хочет пойти со мной? Почему билетов два? Почему два?» — сказал быстрее, чем подумал. Спасибо, Алина, я тронут. «Два, чтобы вы могли взять с собой друга. Ну, или кого захотите. Она уже не выглядела растерянной, наоборот, робко радовалась, что угадала. Я взял ее за запястье, легонько пожал. Спасибо. Правда, спасибо, очень неожиданно. Пойдем потихоньку, а то твой обед совсем остынет. «Пятнадцать минут еще не прошли. Усмехнулась она, но уже без испуга. Я еще по пути куплю кофе. Вы так любите кофе? Так часто его пьете?» с искорками в глазах спросила она. Можно сказать, я ничего кроме него и не пью, пробормотал я, шаря по карману в поисках карточки. Мы подошли к автомату. Я зашевелил пальцами, выбирая, чем отравиться сегодня. Алина пристально рассматривая кнопки спросила: И какой нравится вам больше всего? Тот, который мне нравится, автомат не готовит. А кто готовит? Есть такой способ приготовления, называется раф. Сбивает густую пену, варят в турке, как и весь остальной хороший кофе. А этот кофе дреный? Я хихикнул, не удержался. Иногда Алина так забавно подбирает антонимы. Можно сказать и так. А где варит ваш кофе? Раф в маленькой маленькой кофейне на улице Льва Толстого. Может, Толстого? Толстого. Это не толщина, это фамилия. Он писатель. Лев это же животное, сердито сказала она, видимо, решив, что я ее разыгрываю. Еще это имя, Лев Толстой писатель. Ну и имечко. Лев да ещё толстый. — Неужели еще не прочитала о нем? — поддразнил я. Это же столп русской литературы. Анна Каренина, Война и мир. Могу принести тебе его книги. Лучше сводите меня в кофейню на его улице. Это не его улица. Это значит, что улица названа в честь. Привычно объяснил я и только тут сообразил, о чем она. Сводить тебя? А что? смело спросила Алина, заливаясь краской. Это нельзя? Я не знаю. Я спрошу у Ирины Валентиновны. Хорошо. Мы явились в столовую в смешанных чувствах. Я в смятении, Алина в приподнятом, даже восторженном настроении. Она оглядывалась в огромной, ярко освещённой столовой. к моей руке, но в целом вела себя вполне обыкновенно для обычного человека. На нас вроде бы не оглядывались, только в углу, махая руками, сигналила Алла Григорьевна. Сюда, сюда, Алиночка, Игорь Валентинович. Так. Ты садись, начинай обедать. А я пойду, возьму себе что-нибудь и подсяду. Хорошо, это было ошибкой. Алла Григорьевна унеслась по своим делам, и Алина осталась без всякого попечения, наедине с солонкой, перечницей и тремя баночками горчицы, кетчупа и майонеза. Когда я пришел, лакированную столешницу украшали красно-белые звезды. Алина увлеченно посыпала их солью. Солью, конечно, рисуют, но не по дереву, а тканей бросил я, опуская под нос. А, батик. Да, я читала. Я только не сразу поняла, что это соль. Я думала, это краски в баллончиках. Ну, с какой-то стороны разглядываю кивнул я. Красиво, Объемно! но придется вытереть. Хотя, да, я сфотографирую. Я достал телефон и сделал два фото звёзд, сверху и сбоку для отчета. Хочешь сводку с тобой? как художника с шедевром. Алина рассмеялась, но тут же выпрямилась, отдернула футболку и сделала серьезное лицо. Я сфотографировал. Давай есть. Я чувствовал себя слегка неловко, разделывая жирную белую рыбу рядом с Алиной, копавшейся в пустом пюре. Она же печалилась совсем по-другому поводу. Дёргалась, когда мимо нас проходили люди, и вскидывалась на всякий звук. Где-то упала вилка, кто-то засмеялся, хлопнула дверь, Зазвонил телефон. От всякого дребезга плечи у нее вздрагивали, и на щеках проступала краска. Но Алина держалась мужественно, не просилась назад и допив чай даже спросила: "Можно, пожалуйста, попробовать ваш кофе? Понюхать, пожалуйста". Она придвинула бумажный стаканчик, обхватила пальцами. "Горячий. А ты как думала? Интересно, как вода в кофейном автомате остается горячей?" Снаружи похоже скориный холодильник. Алина потрогала крышку, спросила глазами: "Можно?" Я кивнул. Она сняла крышечку, отложила и сделала движение, которым химики нюхают реактивы. Аккуратно махнула ладонью в свою сторону, втянула запах, на мгновение сморщилась, а потом расплылась в блаженной улыбке. "Хотела бы я попробовать". "Думаю, когда-нибудь вы с Ириной Валентиновной дойдете и до этого". Ты уже доела? Сейчас я тоже. Пока я заканчивала с рыбой, Алина нарисовала на столе еще несколько звезд, квадратов и полумесяцев. Давай все таки вытри это. Ладно. Хорошо, покладисто ответила она и вслед за мной взяла салфетку. Правда, очень скоро вместо того, чтобы стирать, она принялась размазывать кетчуп и майонез, превращая звезды к великому моему смущению в маленькие розовые сердца. На следующий день Алина соскочила из кресла мне навстречу, сияя еще более счастливой улыбкой. «Разрешила! Разрешила!» Что разрешила?» – опешил я. Ирина Валентиновна разрешила. Идем в кофейню. Только вам сначала нужно принести кофе в лабораторию, чтобы я выпила с детектором.